На самом деле, многие из нас такие или потенциальные поздние цветы. В каком-то смысле мы застряли на месте. Я сам застрял на много лет. В 25 лет, несмотря на диплом хорошего университета, я не смог найти хорошую работу и стал моющим посуды, затем ночным сторожем и временным секретарём. Я был совершенно не готов к взрослой жизни. Моё огромное чувство неполноценности ещё больше росло, потому что я не мог сдвинуться с мёртвой точки, и это неудивительно. Оглядываясь назад, я снисходительно смотрю на себя двадцатилетнего. Префронтальная кора моего мозга, та его часть, которая, по мнению учёных, отвечает за исполнительные функции, тогда ещё не полностью созрела. Мой мозг в буквальном смысле был не готов к цветению. Знакомо ли это вам или вашим детям? Учитывая мощное давление, которое заставляет нас преуспевать в школе, в спорте, на работе, мы паникуем. Однако нейробиологи доказали, что нужно бережнее относиться к себе. Исполнительные функции в среднем полностью созревают к 25 годам. Мне было почти 27 или 28, когда я стал сознательным человеком, способным рационально мыслить, планировать и вести себя как взрослый. Прошло уже целых 10 лет с тех пор, как я получил аттестат зрелости с посредственными результатами, и 5 лет после получения диплома хорошего университета с удовлетворительными оценками. Я вздрагиваю, когда представляю, что было бы, если бы эти две посредственные оценки стали для меня окончательными. Спасибо, что сортировочная машина для ранних цветов тогда еще не заработала в полную силу». Знаменитый американский астронавт Скотт Келли, сам поздний цветок, был совершенно непримечательным. «Целыми днями напролет я пялился в школьное окно», — рассказывал он мне. «Последний цветок, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Вы могли представить к моему виску пистолет, но это ничего бы не изменило. Мозг Келли был не готов к цветению. Многие из нас больше похожи на Скотта Келли, чем на Марка Цукерберга. У нас тоже есть история неуклюжего старта, неудач, ошибок в образовании и карьере. У нас есть плохие привычки, нам не везёт или мы лишены уверенности в себе? Однако, к счастью, у большинства происходит некое духовное или интеллектуальное пробуждение, и мы вступаем на новый, более совершенный путь. Мы находим свою дорогу в жизни. Есть и другие, те, кто погружается в пучину самобичевания и уверен, что уже никогда не расцветёт. Но я считаю, что отказ от цветения на протяжении всей жизни человека катастрофа, и для него самого, и для общества. Обществу следует поощрять поздних цветов, особенно теперь, когда мы стали жить дольше, взрослеть позже и чаще менять работу. Люди должны знать, что они могут преуспевать и становиться собой в любом возрасте и на любой стадии жизни. А что значит быть поздним цветком? Попросту говоря, поздний цветок Это человек, который реализует свой потенциал позже, чем ожидалось. Часто он обладает талантами, скрытыми от окружающих. Здесь ключевое слово ожидалось. Такие люди нередко проявляют себя новым и неожиданным способом, удивляя друзей и близких. Они не пытаются, скрепя зубами, удовлетворять ожидания родителей или общества. Они не идут ложным путём, который ведёт к выгоранию и ожесточению или даже к депрессии и болезни. Как сказала знаменитая телеведущая Опра Уинфри: "Каждого ждёт превосходная судьба. Поздние цветы это люди, которые находят свою прекрасную судьбу по собственному расписанию, своим, собственным способом". Когда я работал над этой книгой, то спрашивал учёных, психологов и других специалистов из области социальных наук, как они определяют поздних цветов и как относятся к ним. Существует ли строгая, подробная научная база для поиска скрытых талантов или другие известные принципы? Мне было интересно. Простой ответ нет. До сегодняшнего дня Почти не проводилось исследований, посвящённых поздним цветам. Учёные игнорируют этот аспект человеческого созревания, за исключением тех редких случаев, когда они связаны с расстройствами развития. Другими словами, поздние цветы обычно рассматривают с точки зрения дисфункции или аномалии. Даже в научных работах им уделяется мало внимания. В последнее время учёные начали изучать разные аспекты явления позднего расцвета, развенчивая миф о среднем, а также исследовать особенности индивидуального развития. Тот Роуз, директор программы Разум, мозг и образование Mind, Brain and Education, в Гарвардском университете, а также Скотт Барри Кауфман, научный руководитель института воображения при центре позитивной психологии при Пенсильванском университете, представляют собой прекрасные примеры поздних цветов. Как они пишут в своей книге, их обоих почти отчислили из старших классов. Тем не менее, до сих пор у нас нет конкретного и универсального определения позднего цветка или вообще какой-либо полезной классификации этого явления. Чтобы восполнить этот пробел, я начал изучать людей, и ныне живущих, и исторических личностей, чей путь к успеху можно назвать поздним цветением. Кроме того, я опросил сотни человек, которые поздно зацвели или ещё находятся в поиске. как они видят траекторию своего успеха, в том числе ложные старты. Как они преодолели проблемы, связанные с культурными традициями и неуверенностью в себе, которые так часто встают перед поздними цветами.